Глава девятая. Наше дело правое. 26 июня, сохраняя порядок и суровое безмолвие, русская армия покинула Вильну. Перед тем, как Ставка собрала все документы, Александр снова повидал Орлова. «Сопроводите генерала Балашова»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 Даву замешкался, глянув на генерала Ромёфа, и в этот момент Орлов понял, что Ромёф правды не скажет. — Мы не знаем, где император, — произнес Ромёф, — все они знали. Наполеон, от переправ возле Гродно, уже двигал армию к Вильно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 — На вашем месте я ограничился бы занятием Вильно. И Калинкур, кстати, солидарен со мной в этом мнении. Наполеон сразу же вышел из себя. а, -а, -а коленкуру не терпится хканези. — А вам, Бертье, тоже захотелось под одеяло к маркизе Висконти? — Это невыносимо, — наконец вспылил Бертье, срывая со стола карты.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 «Правда ли, что Москва — это большая деревня, переполненная церквами?» Калинкур сказал, что в Москве множество дворцов, каких нет в Вене и в Париже. «А церквей — да, много», — хмуро добавил он. После обеда Калинкур увлек Балашова в свой кабинет. «Вы должны быть тверды».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 Пищевых рационов осталось на двадцать дней и точка. — А что, они дальше жрать станут? — Землю? — Всех лягушек переловят, награбится Жаль лошадушек, — вздохнул Орлов. — Все поля и дороги вымощены их телами. Даже конница Мюрата едва таскает ноги. — Ну, так им и надо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 най и безьер, не понимавшие, почему их великий император застрял в этой никудышной Литве, с которой уже содрали последнюю рубаху. Богатые менее закрет, лежавшие под Вильно славились в ту пору как Сенклу под Парижем, как Сансуси под Берлином, как царское село под Петербургом. Вот и приехали.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 В ней застревали орудия. Потом нахлынуло нестерпимое жарище, выжигавшее траву и овсы. Начался кровавый понос. Из великой армии он хлистал ручьями. Наполеон утешал молоденькую жену в письме «Страна прекрасна, и меня уверяют, что так будет и до самой Москвы».